Глава 5 Я так понимаю, ты остался не для того, чтобы посидеть со своим бывшим родственником и попить вина? спросил я у Сергея, заходя в гостиную, куда его отвели слуги. Воронов изъявил желание переговорить со мной лично, когда, казалось бы, званый вечер уже закончился, и все гости покинули территорию рода. Причем он сделал это так, чтобы не попасться остальным на глаза, когда сам же первый из гостей ушел. «Можно, конечно, и выпить», — кивнул темноволосый парень. «Но я действительно хотел поговорить с тобой кое о чем важном». Верно поняв прозрачный намек, я открыл дверцу бара и наполнил бокалы подходящим для ситуации вином, когда градус лучше, чтобы был поменьше, а вкус насыщенней. «И о чем-то хотел поговорить», — спросил я, садясь напротив своего родственника и подтолкнув к нему бокал с напитком. «Как ты знаешь, я никогда не имел ничего против тебя, и вообще ты меня вполне устраиваешь, как партнер по некоторым делам, так и просто хороший знакомый, с которым можно иметь несущие прибыль дела», ухмыльнулся он, начав несколько издалека. «Мы можем быть уверены, что наш разговор не подслушивают, можешь считать это излишним, но мне было бы так спокойнее». «Насчет этого можешь не беспокоиться», — Отсулитовал я ему бокалом. Я лично занимался защитой от любых способов прослушки. В таком случае я бы хотел тебя попросить о помощи», сделав глоток и довольно что-то пробормотав себе под нос, произнес Сергей. «Дело в том, что я застрял на своем пути развития, и все никак не могу преодолеть возникшие пределы. Это, конечно, все интересно», осторожно стал отвечать я, «но при чем здесь я?» Я придерживаюсь принципа, что развиваться можно только в бою, и хотел бы тебя попросить использовать свои призывы против меня. Желательно, чтобы еще ты никак не сдерживался. Почему ты думаешь, что это тебе поможет? Я, как и остальные, видел результаты твоих учеников. Только в отличие от большинства я в курсе, как именно они тренировались и только благодаря тебе добились этого успеха. «Ты же уже один раз сражался с моими призывами», — припомнил я ему, «когда хотел выяснить мои силы». «Так это не то», — отмахнулся Сергей. «Я говорю о настоящем выкладывании на полную, когда приходится действовать, не задумываясь, и когда каждый миг тебе грозит опасность умереть». «Не находишь это несколько экстремальным», — нахмурился я. «Не хуже того, через что я уже проходил» пренебрежительно бросил воронов я даже на свободных землях был но в итоге никто из тех когорт наемников что противостояли мне не смогли ничего существенного противопоставить я уж надеялся что эти люди умеют наносить смертельные удары но нет я думал ты более рациональный человек покачал я головой ну ладно улыбнулся сергей немного приукрасил уж и пошутить нельзя ворчливо добавил он Но я действительно пробовал по-разному поставить себя в смертельно опасную ситуацию. Но, как правило, большинство атак моих противников вязли в моих щитах, а дальше уже я их выносил за пару атак. Не проще тогда действовать вообще без щитов. Тогда нельзя будет проверить теорию о преодолении своих пределов смертельной опасности в чистом виде, как если бы от этого действительно зависела моя жизнь развел руками воронов. Да и щиты я ставлю уже инстинктивно, и наоборот приходится напрягаться, чтобы их не применить. «Обратная сторона развития твоих способностей», — понятливо кивнул я. В начале своего обучения я много вложился в изучение защитных техник, так как лед не самая быстрая стихия, зато щиты, создаваемые с помощью него, могут сравниться с аналогичным земляными. — разоткровенничался Сергей. Потом уже стал наращивать атакующую мощь. Но на подсознательном уровне все равно не получается избавиться от подготовки защитных техник. С учетом моего ранга это становится проблемой, когда противник не может добраться до меня, а мне лень ждать, когда он это сделает. «Бывают же проблемы у людей», — тихо пробормотал я. «Хорошо». Допустим, я соглашусь использовать свои призывы против тебя. А если вдруг ты не выдержишь и погибнешь? Ну, думаю, можно немного понаглеть и попросить во время этого эксперимента присутствовать твою жену. Все же Арина занимает довольно высокую позицию среди студентов-целителей, так что если буду жив, то она точно меня вытащит. Нахально подмигнул он. А по поводу возможной смерти, в чем я сильно сомневаюсь, то могу составить официальный отказ от претензий и попросить Ольгу быть свидетелем в этом деле. А разве она может быть свидетелем? Эта девушка официально значится моей невестой. Так что ни у кого, и тем более родни, которая сама это провернула, не возникнет вопросов. Осталось убедить только Ольгу участвовать в этом деле. Допив напиток, я отставил стакан в сторону. «Это я беру на себя, если, конечно, ты согласен», — прищурившись, произнес Сергей. «Все равно ведь не отстанешь», — махнул я рукой. «Вот и отлично», — широко улыбнулся братец. «Пятьдесят тысяч имперских рублей. Настала моя очередь нахально улыбаться Воронову. О чем ты? Сделал вид, что не понял меня, Сергей. «Давай не будем», — хмыкнул я. «Все ты прекрасно понял». «Тем более мне нужна будет моральная компенсация от того, что с тобой будет проведено». «Компенсация от того, что у меня великие шансы выжить или умереть?» настороженно спросил Воронов. «Как знать», — улыбаясь, развел я руками. Сергей, конечно, так просто не хотел соглашаться и попробовал больше из спортивного интереса сбить цену. В итоге остановились мы на 63 тысячах, и то только по той причине, что шаг на повышение я делал слишком маленьким. С учетом того, каким рангом обладает мой бывший братец и его положением в роду Вороновых, не вызывало сомнений, что такая сумма не станет для него обременительной. Тем более, где еще можно получить столь контролируемую агрессивную среду, которая, как верил сам парень, поможет ему прорваться на следующий ранг. Самих подходов к развитию мага и достижению результата, когда в один миг ты концентрируешь максимум энергии из своего источника, было довольно много. То, что предлагал Сергей, было не самым инновационным решением и в то же время не особо популярным среди знати. Хотя пример тех же наемников, которые заключали контракты на работу в свободных землях, наглядно показывал, что таким образом действительно можно неплохо раскачать свой резерв. И если выживешь после смертельных опасностей, то станешь хоть капельку, но сильнее. Единственное, что мешало наемникам развиваться дальше, слишком слабая энергетическая система, которую они просто не знают, как правильно усиливать. В то же время они часто были первыми магами в своем поколении. И из-за этого энергетическая система одаренного сама по себе имела слабые шансы на сильное развитие. Как ни посмотри, но чем древнее твой род и чем лучше он следил за чистотой крови, тем сильнее будут следующие поколения. Именно поэтому евгеники были настолько уважаемыми людьми. Правда, за деньги и уважение приходилось платить тем, что они навсегда связали свои жизни с определенным родом, так как никто в здравом уме не станет выпускать такого человека на свободу. В целом, насчет развития мага даже в наше время было не так много известно, И не было единой теории, как необходимо правильно развиваться одаренному, чтобы достигнуть пика своих возможностей, не было не то, что в мире, но даже в одном государстве. Да, многое решало наследственность. Ведь если оба родителя у тебя были сильными магами, то с большой вероятностью ты тоже станешь магом их ранга и скорее даже превзойдешь его. И все же в этой области оставалось много вопросов, на которые пока не было ответов. Воронов после моего согласия участвовать в рискованной авантюре не собирался больше ждать и организовал все меньше, чем за сутки. Создавалось такое впечатление, что он уже просчитал мое согласие, и ему оставались лишь последние штрихи, чтобы привести все в действие. Неприятно было осознавать, что Сергей легко просчитал меня, но в целом я был не против помочь бывшему родственнику, единственному, кто не вызывал у меня отторжения из их рода. С другой стороны, я и цену за эту услугу назначил вполне адекватную, так что даже если он вдруг не справится, то хотя бы останусь при деньгах, которые Сергей перевел заранее. В итоге уже на следующий день Воронов пригласил меня на арендованный им полигон на территории Академии магии. Правда, приехал я не один, а вместе со своими учениками, Ариной и Роксаной. Последняя, правда, увязалась под самый конец, когда мы уже выходили из дома, но отказывать я ей не стал. Вместе с Сергеем прибыла Ольга, которая в этот раз была в обычном на вид темно-синем платье и накинутой сверху легкой курткой. Приехали они на машине ледяного мага, так что могли не беспокоиться о теплой одежде. Сейчас, пускай и начало весны, но на улице было ощутимо холодно. «Как много зрителей собралось», — оценил Воронов количество приглашенных гостей. «Будут дополнительные гарантии, что ко мне никаких претензий не будет», — пожал я плечами. «Вот не веришь ты в меня, не веришь», — удручающе покачал головой Сергей. «А зря! Дело не в вере, — не согласился я с ним, — а в том, что у меня с твоим родом и так натянутые отношения, и дополнительных конфликтов мне в данный момент не надо. Ладно, нечего время терять, а то я арендовал полигон всего на час. Ворчливо отозвался парень, не махнув рукой, показал, куда идти. Пришли мы в ту часть академии, где мне до этого не доводилось бывать. Эта зона предназначалась для старших курсов, и полигоны в этой части были рассчитаны на сдерживание разрушительных по своей мощи техник. Не каждый из старших студент имеет шанс быстро подняться в рангах за время учебы. Но руководство посчитало, Что лучше один раз вложиться в усиление защиты, чем дождаться какого-нибудь гения, который случайно может устроить разрушение, ликвидация которых обойдется дороже. Все это мимоходом рассказал сам Сергей, по секрету поделился тем, что один из полигонов вообще рассчитан на применение техник мага ранга Архонт. Я даже не представляю, какие артефакты надо было встроить в защиту, чтобы удержать ту мощь, которую способен контролировать одаренный, такого уровня развития. Когда мы пришли к нужному полигону, Сергей на несколько минут исчез в раздевалке, чтобы появиться в среднем комплекте брони, явно сделанной на заказ и под него. Обычная броня данного класса имела темные цвета и элементы защиты, которые хорошо выдерживали магические техники, которые мог создавать одаренный ранга подмастерья, не столько благодаря самой защите, сколько из-за материалов, что были использованы в ее изготовлении. Вариации, конечно, были, но все равно все фирмы, занимающиеся их изготовлением, стремились к одному общему стандарту. А вот белый комплект с синими вставками в виде морозного узора был определенно сделан не в общем потоке. Тем более даже от самой брони ощущался холод, а это Сергей еще не применял никаких магических манипуляций. «Можем приступать», — довольный произведенным эффектом этого выхода произнес Воронов. «Погоди, белый рыцарь, не смог я удержаться от комментария по поводу его образа. Ты забыл подписать договор об отказе от претензий. Какой же ты, — возмущенно посмотрел на меня Сергей, — скучный. Не подпишешь, я уйду. Давай его сюда». Нетерпеливо выдернул у меня из руки переданную Роксаной бумагу. С заранее нанесенной магической печатью. Достаточно было лишь выделить немного энергии из источника на бумагу, как договор после этого считался подписанным. «Теперь все?» «Конечно», — улыбнулся я. «С чего начнем?» «А кого ты можешь призвать?» Вопросом на вопрос ответил Сергей, но, увидев мой скептичный взгляд, добавил. «Давай начнем с небольших и не сильно опасных, а потом по нарастающей». «Рост не имеет особого значения для магических существ и не всегда прямо отражается на их мощи», произнес я больше для своих учеников, чем для Воронова, который, по всей видимости, слегка нервничал и не особо вслушивался в то, что я говорил. Тем не менее, Сергей скоро встал по одну сторону полигона, а я начал чертить печать призыва с другой стороны. «Так у него будет время подготовиться к атаке демонов», а у меня возможность создать новый призыв на анализе того, как он будет сражаться с текущим. Сам же попросил понарастающий. Первыми я призвал огненных гончих, которые тут же рванули в сторону их цели, успешно избегая попадания ледяных стрел, которые Сергей использовал, чтобы остановить демонов еще на подходе, но те оказались куда шустрее, чем рассчитывал маг. Поэтому следующая техника — применялось им с учетом данного фактора, и в этот раз использовалась техника ледяных фей, которая выглядела как самонаводящиеся снежинки, которые, тем не менее, при попадании моментально обзаводились ледяными иглами. Они, попав в тело жертвы, начинали моментально разрастаться, пользуясь энергией противника. Мерзкая на вид вещь, но в данном случае очень эффективная. Тем более, пускай демоны и испытывали физическую боль, но окончательно убить подобного рода техники их не могли, ведь умирала только физическая оболочка. Зная, что надолго гонщих не хватит, я сразу после их призыва стал создавать контур новой печати, из которой вышли три бронированные трехметровые гориллы. Их глаза полыхали натуральным огнем. Заготовки печатей я держал уже заранее но изначально их не завершал, чтобы их структура не разрушилась, если вдруг я потеряю концентрацию. А так довести печати до завершающего штриха и напитать контур энергии из якорей накопителей. При этом не тратится моя энергия из источника, а опустошенный накопитель потом можно будет просто оставить дома, и со временем он сам впитает свободную магическую энергию, благо теперь с этим никаких проблем нет. Так вот, призванные гориллы, только проявившись в этом мире, разом взревели, что уже могло дезориентировать неподготовленного человека, и, используя сразу четыре лапы, побежали на Сергея, который верно оценил габариты и защиту демонов, не став размениваться на простые техники. В его исполнении даже они были убийственны, но все же недостаточно, чтобы справиться с новой угрозой. Кстати, все это говорило о том, что тогда на турнире Сергей сдерживался и не показывал всех своих сил. Иначе он со своей командой вполне мог занять и первое место, но по какой-то причине они не стремились к нему. Может и правда этот представитель рода Вороновых стремился только к сражениям, чтобы испытать себя, и победа как такова ему была не особо важна. Призванные гориллы успели преодолеть где-то 5 метров довольно быстро сокращая разделяющее их от Сергея расстояние, только этого времени хватило магу льда, чтобы создать три ледяных копья, которые он тут же направил в демонов, заставив те еще дополнительно вращаться. С учетом того, что стихия льда есть комбинация из элемента воды и воздуха, неудивительно, что созданные техникой копья также были окутаны в ветряной кокон Который еще сильнее разгонял эти смертоносные снаряды. Одно из горил не повезло, и копье попало ей в голову, мгновенно развратив эту часть тела, так что даже шлем на ее голове ничем не помог. А вот две оставшиеся приняли копьяные элементы брони на своих передних лапах. Пускай копья и высекли искры из металла брони, но все же демонам удалось отклонить эти магические снаряды в сторону. И, разъярившись, пуще прежнего, Они стремительно сократили расстояние в пару прыжков своих могучих лап, оказавшись рядом с Сергеем. Мой бывший родственник, несмотря на увеличившуюся опасность, лишь довольно улыбался и, кажется, даже был рад такому развитию событий. Воронов легко увернулся от ударов лап одной из горил, который оставил на земле довольно глубокую вмятину и несколько разошедшихся по сторонам змеевидных трещин. Даже без магии эти демоны обладали большой силой, с ней же их атаки и вовсе становились разрушительными и сравнимыми с магическими техниками. Тем не менее, Сергей был слишком проворным, чтобы попасть под столь очевидную атаку, и даже то, что рядом была еще одна горилла, которая тут же бросилась на перехват ускользнувшего мага, не сильно изменила ситуацию. От второго демона воронов не стал уворачиваться, а наоборот приблизился к нему, чтобы нырнуть между ног гориллы и коснуться ее дланью холода. Техника, практически мгновенно созданная Сергеем, внешне представляла собой ледяную изморость, которая стала стремительно расширяться от места соприкосновения и сковывать гориллу льдом, который в этом случае был тверже камня. Техника успела подействовать на нижнюю часть демона, но когда она уже стала приближаться к груди, горила яростно взревела и на миг полностью покрылась огнем, который разрушил действие техники, заставив лед осыпаться на землю и наконец-то освободиться от сковывания. Пышащая жаром, но уже не горящая горила тут же развернулась в сторону своего обидчика. Только тот не стоял на месте, и в этот момент между ладонями Сергея возникло ледяное копье, которое в этот раз он не стал использовать как снаряд. Перехватив созданное техникой копье, Воронов тут же ударил в незащищенное доспехом место в области груди демона. Несмотря на скорость создания оружия и то, как быстро двигался Сергей, по всей видимости, не понаслышке знакомый с боем с помощью копья, но все же его удар был перехвачен закованными в броню лапами гориллы. Пускай Воронов был сильным магом и имел богатый опыт сражения с различными противниками, Но призванные мной демоны тоже имели немалый опыт. Тем более их жизнь была сопряжена с постоянным ожиданием схватки ради энергии или собственной жизни. Да и сами эти существа могли жить куда дольше людей, и вполне возможно, что у этой призванной гориллы опыта сражений хватит на несколько веков. В любом случае атака мага была перехвачена лапами демона, и тот дернул копье на себя чуть в сторону. Вот только Сергей не стал выпускать копью из рук, а воспользовался этим рывком, чтобы оказаться ближе к своему противнику и ударить его ногой в незащищенное место на боку монстра. Удар был сопровожден активацией еще одной техники, что создала ледяной меч, который по самую рукоятку вонзился в тело демона. Из-за прострелившей бок боли демон попросту отбросил Воронова от себя чем тот воспользовался, чтобы оказаться на расстоянии от обоих демонов. За мгновение скоротечной схватки к ним подобралась вторая горилла, готовая расплющить мешающую им преграду, не дающую демонам заработать энергию, согласно контракту призыва. Сергей мягко приземлился на землю, создав перед собой две ледяных дорожки, которые тут же ощерились ледяными пиками, чтобы не дать демонам быстро сократить расстояние. Причем это было сделано им вовремя, так как если одна горила, подвывая от боли, пыталась достать ледяной меч, что продолжал свое воздействие, а зная подобного рода техники, не удивлюсь, если он внутри сейчас разрастается и наносит все больше травм в ее теле, то вторая одним прыжком попыталась поймать изворотливого мага. Вот только несмотря на довольно сильный прыжок, она немного не долетела и нарвалась как раз на эти две созданные магии дорожки. Большая часть пика оказалась разрушена при столкновении с доспехом демона, но их было слишком много, и десятки из них проникли в более податливую плоть. И только две пики из их числа не обломались, когда демон попытался вырваться из неожиданно появившейся на его пути ловушки, и все так же удерживали его на месте, хоть и начали трескаться от постепенно увеличивающегося жара гориллы. Окончательно выбраться ей не дал Сергей, мгновенно сократив расстояние между ними и снеся голову демона одним взмахом своего копья. После этого он прикончил обессилевшую от раны вторую гориллу. Та уже вся покрыла синим и не особо сопротивлялась магу, хоть ее глаза и плыхали злобой. Пускай эти демоны были недостаточно разумны, чтобы все понимать как человек, но то, что в случае проигрыша они получат меньше энергии, им было понятно, и эта неудача сильно злила существ, которые только ради этого и откликнулись на мой призыв. Сергей же победоносно вскинул свое копье над головой, встав одной ногой на поверженную гориллу. Он явно хотел произнести что-то пафосное, но за время его боя с демонами я все так же продолжал создавать печати, не веря, что этого будет достаточно, чтобы остановить кого-то в ранге чародея. Скорее всего, Сергей был даже выше этого и просто пока не оформлял это официально. Но в любом случае на продемонстрированные техники было потрачено не так много энергии, чтобы истощить его запасы, а значит, бой должен продолжаться. В этот раз я решил не размениваться на что-то привычное, а сразу повысить уровень сложности». Все же мы были ограничены во времени аренды, а того, что я уже призывал, должно было хватить для разогрева, как бы это странно ни звучало в отношении мага льда Сергея. Так что, вложив практически весь запас энергии из своего накопителя, я одним движением перенес на землю четырехметровую печать, которая тут же отозвалась активным призывом. Из печати стала медленно проявляться шестирукая, будто обожженная пламенем фигура демона. Помимо мускулистых рук, он имел еще металлические наросты на спине и на сгибах локтей. Сама его кожа была черной, и, кажется, демон только что побывал в пламени, откуда я смог вытащить его до того, как он окончательно изжарился. Толстый хвост ударил по земле, высекая снопы искр. И демон твердо встал на свои изогнутые в обратную сторону ноги, которые также имели металлические наросты, представляющие собой естественную броню призванного существа. На морде монстра можно было увидеть два крупных глаза, которые, казалось, полыхали огнем, и еще один повыше располагался в центре лба, и пламя в нем, казалось, было еще ярче. И долго смотреть в него было физически больно. Вместо ушей у демона было два поднимающихся вверх коротких рога, но не думаю, что отсутствие этих органов чем-то ему мешает. Демон уставился на Воронова, и в этот момент его морда треснула, показав рот с заостренными зубами, из которого, казалось, полыхало пламя. Тягучая слюна, упавшая на пол полигона, тут же стала шипеть, растворяя его поверхность. Сергей весело оскалился, перехватывая копье поудобнее, и что-то прокричал, но из-за расстояния я не мог понять, что именно. В следующий миг демон прямо с места прыгнул в сторону Воронова, с намерением вмять того в землю. Мой родственник тут же поднял копье в направлении демона, и то начало светиться от вливаемой в него энергии, чтобы в следующий миг ударить шквалом льда в приблизившуюся фигуру призванного существа. Создавалось такое впечатление, что в направлении демона ударил настоящий айсберг, который хоть и не дал монстру приблизиться к магу, создавшему эту технику, но и не откинул того в сторону. Одно то, что Сергей смог за небольшой промежуток времени создать такую технику, да еще и преобразовать все это в лед, говорило о его больших возможностях как мага. В магическом же зрении я практически не видел никаких всплесков в технике, а значит и контроль энергии у парня был на высоком уровне, что редко бывает у студентов и в целом у магов, которые не особо много времени уделяют развитию своих навыков». И все же, несмотря на все свои способности, Воронов не смог остановить демона, который начал вгрызаться в поток льда, появившимися в его руках черными мечами, на кромке лезвия которых полыхало пламя, будто их на миг окунули в лаву и резко вытащили, оставив ее часть на клинке. Призывая подобное существо, я в первую очередь ставил как самый важный критерий управления огнем, чтобы создать наибольшую угрозу для мага льда техники которого при прочих равных условиях должны быть слабее огненной стихии. Но вот то, что откликнется такой монструозный демон, я и сам не ожидал. Хорошо еще, что поставил отсрочку призыва, а то не уверен, что этого демона удалось бы быстро загнать обратно в его мир. Да и пара минут Сергею должно хватить за глаза, чтобы испытать себя на прочность. Тем временем поток льда, выстреливающий из копья широким фронтом, не ослабевал, но демон с каждой секундой становился все ближе, буквально выжигая себе путь к своей цели. Несмотря на непрекращающую действовать технику, Воронов оторвал одну руку от копья и стал быстро чертить новый конструкт техники. Таким образом, было легче сконцентрироваться на создании еще одной техники с поддержанием уже работающей, что само по себе могут немногие. И все же пока магу удавалось удерживать агрессивного демона на расстоянии от себя и в то же время создать технику, которая преобразовала влагу в воздухе рядом с Сергеем в углообразную сосульку, которая с каждым мгновением становилась все больше и острее. Уверен, что такую ледяную структуру не каждое пламя возьмет. Когда между вороновым и призванным демоном оставалось не больше трех метров, Сергей запустил гигантскую сосульку в своего противника. Несмотря на то, что из-за потока льда демон не должен был в принципе увидеть новую угрозу. Но все же каким-то образом он смог почувствовать атаку и прикрылся сразу четырьмя мечами в попытке остановить сосульку, направленную ему точно в грудь. Скорее всего, Сергей боялся промахнуться и не стал выцеливать ту же голову, чтобы разом решить проблему. Мечи, призванного мной монстра, хоть и хорошо справлялись со льдом, но вот новую технику даже они приняли не так легко. С моего ракурса лучше было видно действие демона, и когда один из мечей вдруг сломался, он попытался отклониться в сторону, чтобы избежать попадания. Видимо, поняв, что тремя мечами ему точно это не удержать, так еще приходилось действовать двумя, чтобы поток льда из копья Сергея не снес его в сторону». Ему практически удалось это сделать, но в этот момент ледяной маг усилил действие техники, и сосулька, высекая снапы искр и теряя свою целостность, устремилась к конечной точке своего пути. В момент попадания в тело призванного существа того подбросило вверх, и сила удара была такова, что не будь на полигоне заранее активирован защитный купол, то того могло вынести за территорию арендованного здания. Не представляю, сколько энергии вложил в данную технику Сергей, но при столкновении с защитным куполом последний пошел рябью, чего вообще не должно возникать при попадании обычных техник. Демон в беззвучном крике раскрыл пасть, сначала получив болезненный удар от магического купола, а потом еще и от сосульки, которая во время вынужденной остановки проникла еще глубже в его тело. С учетом того, что она еще до этого стала разрушаться от воздействия огненных мечей, то многие ее осколки также на полной скорости попали в купол и прошили тело демона насквозь или остались в нем. Техника Воронова действовала еще какое-то время, удерживая пытающегося вырваться демона у купола, но все же это не могло продолжаться бесконечно, и в итоге демон стал падать вместе с обломками льда с грохотом, приземлившись в отдалении от мага. К этому моменту копье пропало из рук Сергея, а сам он тяжело дыша смотрел, как его противник выбирается из-под обломков, расчищая себе путь с помощью оставшихся клинков. Часть из них потрескалась после столкновения с гигантской сосулькой, но еще продолжала полыхать огнем, так что вскоре он уже должен был выбраться наружу. Это прекрасно понимал Сергей. Тяжело вздохнув, он поднял руки и в воздухе стал совершать сложные пассы, выстраивая видимый в магическом зрении конструкт новой техники. Так-то всех современных магов тренировали так, чтобы они могли создавать техники лишь одним волевым усилием, но порой могли прибегать и к жестам, чтобы облегчить нагрузку на мозг и помочь воспроизвести конструкт техники быстрее, особенно когда концентрации на разовое создание не хватает. Потери энергии в таком случае были больше, но лучше так, чем вовсе не иметь возможности воспроизвести необходимую технику. Воссоздав энергетический каркас техники, Сергей тут же влил в нее энергию из источника, и его броня обзавелась дополнительным ледяным слоем, делая его фигуру более защищенной и крупной. После этого он начал создавать еще одну технику — Но к этому моменту демон уже выбрался из-под завала льда и предстал перед нами. На теле призванного существа было видно множество ран, которые истекали огненными струйками, прожигающими поверхность полигона. Самого льда из-за этой особенности крови демона практически не осталось. Лишь самые крупные осколки были видны в его теле, но они, скорее всего, скоро будут разрушены. Несмотря на это, не было видно, что демону это доставляет какие-то неудобства. Только заметив недалеко от себя мага, что причинил ему такой вред, демон яростно раскрыл свою пасть, все так же беззвучно что-то прокричав, что на самом деле выглядело довольно жутко. Его три глаза немигающе уставились на Сергея, а потом он побежал на Воронова. Ноги демона позволяли тому развивать потрясающую скорость, и у мага оставалось не так много времени на маневр. Вот Сергей направляет левую руку в сторону демона, и перед ним формируется несколько ледяных мечей, что тут же устремились в демона. Часть из них он с успехом отбил своими мечами, но ледяных все же было больше, и некоторые из них впились в тело призванного существа, замораживая область вокруг раны и замедляя его. С учетом особенностей демона, Мечи не могли существовать долго и распадались под воздействием огненной крови, но все же каждое такое попадание слегка тормозило это существо и заставляло того истекать кровью. Все это было лишь подготовкой к завершающему действию. Несмотря на множество ран, демон продолжал бежать к тому, кто причинил ему столько боли. Из-за ран он вовсе казался объятым жидким огнем, а жар шел такой, что мечи при подлете уже начинали разрушаться, ведь в этом огне было не только физическое воздействие, но и магическая составляющая, делающая его в разы опаснее. Когда между ними оставалось не больше метра, Сергей сделал пас рукой, выставив ее в защитном жесте, и в этот момент тот слой льда, что был поверх брони, перетек вперед, образовав массивный щит. Защита тут же обзавелась шипами, на которые без налетел демон, яростно разрубая их, чтобы наконец-то смести последнюю преграду до человека. Воронов же продолжал напитывать щит энергии и не давал тому разрушиться. Для этого он применил еще одну технику, которая создала ледяные пики прямо из земли, используя части разрушенного льда для этого в качестве материала. На пики демон, казалось, не обращал внимания, хоть они и пронзали его тело. Вот только сделать их достаточно устойчивыми к огненной крови Сергей просто не успевал, так что надолго лед не задерживался в ранах, практически сразу испаряясь под воздействием жара. В какой-то момент призванному существу удается вырваться вперед, и он сталкивается с ледяным щитом. Я успеваю заметить, как от напора монстра щит начинает трескаться, несмотря на всю вливаемую в него энергию. По какой-то причине Сергей нисколько не обеспокоен этим обстоятельством, а наоборот улыбается. Нападая на щит, демон дает шипам все глубже проникнуть в свое тело, но, видимо, из-за боли от раны и ярости, охватившей его, он уже этого не замечает. Позволяя ему сделать это, воронов делает пас свободной рукой, и все осколки льда позади демона резко поднялись в воздух, чтобы в следующий миг пронзить его спину. Несмотря на ситуацию, Этот монстр умудряется прикрыться отчасти своим хвостом, но тот оказывается рассеченным на несколько частей. Благодаря этому он избавился от большинства смертоносных снарядов, но те, что оставались, все равно нанесли сокрушительный урон, раскурочивая спину демона, будто от попадания фугасного снаряда. Из-за этого демон на несколько секунд ослабил свой напор, и в этот момент щит перед Сергеем взорвался осколками, отбрасывая мага в сторону. Воронов, пару раз кувыркнувшись через себя, смог быстро встать на ноги, пускай затормозив с помощью возникшего под ногами льда. Как он именно это сделал, я без понятия, но, скорее всего, поигрался с его свойствами, сделав магический лед нескользким. Демону же повезло не так сильно. Мало того, что спина этого монстра была до этого вся изрешечена ледяными осколками, так еще и обломки щита, которые, благодаря большому вливанию в них, магической энергии были устойчивы к огню демона, глубоко впились в его тело спереди. Две руки из шести оказались полностью оторванными, еще две представляли собой обрубки, и он уже не мог держать в них мечи. Только средняя пара рук оказалась более-менее целой, но в то же время сильно посеченной, так что с них несколькими ручейками стекала кровь. Взрыв щита также сильно повредил морду монстра, оставив более-менее целым только левый глаз, частично стесав как наждачкой правую часть и сломав рог с этой же стороны. И при всем этом демон был еще жив и даже сделал несколько шагов по направлению к Сергею. Тот уже с некоторым напряжением в своих действиях вскинул руку в направлении противника и создал рядом с собой четыре ледяных копья, которые, ускоренные ветром, полетели в демона. Мой призыв, несмотря на количество ран и отсутствие конечностей, каким-то образом умудрился отбить два копья в сторону, но оставшиеся два глубоко впились в его тело, выйдя из спины, но практически сразу сломавшись от жара. В момент удара демона слегка развернуло, и все же он сделал шаг вперед, злобно уставившись на мага. Так дальше и пошло. Сергей продолжал создавать копья, а демон продолжал шагать в его сторону, при особой удаче отбивая ледяные снаряды. Постепенно копии, создаваемые Вороновым, теряли свою детализацию, и если раньше они выглядели как предмет кузнечного искусства, со множеством визуальных эффектов, которые нисколько не сказывались на его практичном применении, то теперь это уже было ближе к заостренным пикам, лишь в начале имеющим широкие лезвия. Количество снарядов также уменьшилось до двух, но и демон больше не успевал отбивать копья, и лишь немного снижал их скорость, подставляя имеющие много выщербин, но еще целые мечи. В снижении эффективности атак было виновато не только то, что Сергей уже изрядно потратил энергии из своего источника, и тот просто не успевал полностью наполниться, но и то, что ледяной маг вновь создавал две техники параллельно, больше сконцентрировавшись на второй. Копии же, возникающие перед ним, были одной техникой, в которую он просто вливал порции энергии, чтобы воспроизвести в воздухе новые ледяные снаряды. Вот в демона снова попало два копья, но он не пошатнулся, как это происходило во все остальные разы, а наоборот напряг ноги и прыгнул на Воронова, видимо, посчитав, что еще несколько попаданий ему уже не выдержать, и так разом можно будет решить данную проблему. От места, где он стоял, осталось две неглубокие ямы и следы когтей, которые буквально вгрызлись в землю, Такова была сила толчка. Сергей резко отменил технику, создающую копья, и влил все во вторую, уже завершенную к этому моменту, технику. Демону не хватило буквально пары секунд, чтобы опередить мага. Пускай он в прыжке замахнулся мечами, чтобы располовинить Воронова, но и тот коснулся земли, приводя технику в действие. «Перед моим родственником мгновенно вырос ледяной массив», который пронзил демона, сделав в его туловище большую дыру. Но будто этого было мало, лед, вдруг став жидким, стал проникать во все раны, заставляя демона испытывать дикую боль. Тот задергался, пытаясь выбраться из неожиданной ловушки. Но Сергей, уже зная особенности своего противника, сделал лед хотя бы на время устойчивым к огненной крови, и вскоре уже весь монстр был покрыт льдом, И из его ран вырывались новые ледяные образования, не давая тому и шанса на побег. Одновременно с тем, как демон окончательно затих и сам массив стал разрушаться на куски, и вскоре половина полигона была покрыта обломками льда. Тяжело дышащий Сергей еще не до конца верил в свою победу и на всякий случай поднял над демоном несколько заостренных ледяных осколков. Они прямо в воздухе стали изменяться, становясь все острее. И придав им ускорение с помощью воздушной стихии, Воронов обрушил их на своего противника, ставя окончательную точку в этом бою. Последнее было излишним, так как демон уже стал растворяться, возвращаясь в свой мир. Но я не стал останавливать парня, давая ему возможность выпустить пар. «Ну ты...» — тяжело выдохнул Сергей, — «когда я, осторожно переступая через обломки льда...» Повезло еще, что в ту сторону, где я стоял, ни один из них не прилетел, подошел к нему. «Ты же сам попросил, чтобы все было на грани», — пожал я плечами. «Вот ты даже не ранен, продолжим», — предложил я. «Не-не, на сегодня хватит», — покачал головой воронов. «С каких пор ты вообще призываешь таких монстров?» — показал он наистаивающий прямо на глазах труп демона. Контракт с его смертью закончился, и теперь призванное существо возвращалось обратно в свой мир, теряя свою физическую оболочку. «А я разве говорил, что ограничен одним набором призывов?» — хмыкнул я, довольно улыбнувшись. «Увидел, что с обычными демонами ты справляешься, вот и призвал того, кто сможет доставить тебе проблемы». «На каком ты официально ранге?» — спросил парень, подчеркивая интонации официально. «Официально?» — «Чародей», — подмигнул я. «Но сам понимаешь, что атакующих заклинаний в моем арсенале нет, так что...» «Эх, и такого кадра моя семья упустила», — удручающе покачал головой Сергей. «Вот патриарх этот старый пердун обрадовался бы, узнав такое. Но я уже не состою в роду Вороновых, так что извините», — развел я руками. «И поверь, я этому даже рад» неожиданно улыбнулся братец, наконец-то восстановив дыхание. А то нашему поколению хватает одного гения, как я, гордо произнес он, что в принципе было недалеко от истины, в его возрасте и иметь такую ранг уже достижение. Большее количество наш род бы не выдержал, особенно если бы это был ты,